Новый метод У ребят тогда было две цели Разработать метод, который позволил бы им выиграть крупные суммы На таких комбинациях, как Full House, Street, Flash Royale Но так, чтобы выплаты были не слишком большими и не привлекали внимания И делать это как-нибудь совсем незаметным, без беготни к телефону перед каждой игрой Поскольку в казино лишь ограниченное число японских автоматов, ребята остановили внимание на более распространенные американские автоматы. Они купили автомат и разобрали уже испытанным путем, и обнаружили, что процесс генерации случайных чисел в нем гораздо сложнее. Машина использует комбинацию из двух генераторов вместо одного. Программисты, готовящие этот автомат, были уже осведомлены о возможности взлома. Пришел к выводу Алекс. Но и в этом случае разработчики автомата сделали критическую ошибку. Очевидно, не прочли статью, в которой говорилось, что вы повысите уровень случайности чисел, если используете второй генератор. Но они воплотили идею неправильно. Чтобы определить выбрасываемую карту, они складывали число из первого генератора с числом из второго генератора. Правильно было бы менять число из второго генератора после сдачи каждой карты. Конструкторы автомата не сделали этого. Они меняли его только перед выбросом каждой пятерки карт. Так что к выброшенному числу первого генератора для каждой карты из пятерки прибавлялось одно и то же число из второго генератора. Для Алекса использование двух генераторов стало своеобразным криптографическим вызовом. Он вспомнил, что точно такой же подход иногда используется при шифровании текстов. Однако он не помнил, как надо действовать в подобных случаях, и для пополнения знаний стал ходить в библиотеку соседнего университета. Если бы конструкторы автоматов читали книги по криптографии более внимательно, они бы не сделали этой ошибки. Кроме того, они более тщательно проверяли бы свою систему на возможность взлома и не позволили бы это сделать нам. Любой программист мог бы написать программу и сделать то, что сделали мы, поняв, что от него требуется. Самой сложной частью работы было создание быстродействующего алгоритма, чтобы всего за несколько секунд мы могли понять, что происходит. Если создать простейший алгоритм, то он может работать несколько часов, прежде чем выдаст решение. Мы все были хорошими программистами. Мы жили этой работой, поэтому мы все сделали правильно. но я не могу сказать, что это было легко. В то же время, что ребята работали над компьютерной программой, которая позволила бы победить новый игральный автомат, они заставляли Алекса думать над новой моделью поведения, чтобы не приходилось постоянно бегать к телефону. Ответом стала страница из книги о карманных компьютерах. Алекс разработал систему, сделанную из миниатюрного компьютера, который Майк и Марко отыскали в каталоге. В этой системе управляющая кнопка была упрятана в ботинок, а для приема сигнала использовался виброзвонок от сотового телефона. «Нам пришлось напрячь мозги, чтобы построить систему на основе маленького чипа и маленькой памяти», — рассказывает Алекс. «Мы создали чудесную машинку, которая помещалась в ботинки». И снова атака. Ребята начали отрабатывать новую схему, а это был достаточно нервный процесс. Конечно, они избавились от подозрительного поведения с постоянными пробежками к телефону перед каждым выигрышем. Но даже после генеральной репетиции в домашних условиях, в реальных условиях, вы даете представление перед огромной аудиторией, значительная часть которой подозрительно настроенные люди из службы безопасности. На этот раз... Программа была разработана так, что ребята могли сидеть у автомата, не отходя от него, осуществляя целую серию небольших, менее подозрительных выигрышей. Алекс и Майк возвращаются к некоторым напряженным моментам в процессе работы. «Алекс, я обычно помещал свой компьютер в корпус маленького транзисторного приемника. Провод от него из кармана шел через носок в ботинок к управляющей кнопке». «Майк». Я примотал провод к лодыжке. Мы изготавливали переключатели из небольших кусочков материала, которые используются для изготовления интегральных схем. Эти переключатели были размером с квадратный дюйм с небольшой кнопкой. Затем мы вырезали такого же размера дыру в стельке и помещали переключатель в ботинок. Он доставлял неудобство только в том случае, если вам приходилось носить его целый день. «Алекс, итак ты входишь в казино...» Ты стараешься выглядеть спокойно и ведешь себя так, как будто никаких проводов в твоих брюках нет. Ты подходишь к автомату и начинаешь играть. У нас была разработана система, аналогичная азбуке Морзе. Ты скармливаешь автомату монету и начинаешь играть и передаешь значение выпавших карт при помощи кнопки в ботинке. Сигнал от этой кнопки шел в компьютер, лежащий в кармане брюк. Чтобы добиться синхронизации с генератором случайных чисел, надо было увидеть 8 карт. 5 карт автомат выбрасывал для начала игры, а следующие три ты получал, попросив его заменить три карты для продолжения игры. Майк. Наш код для передачи информации о картах был двоичным. Кроме того, он использовал технологию сжатия информации под названием код Хаффмана. То есть сигналы длинные, короткие, означали только ноль. то есть два в двоичной системе. «Длинный-длинный» означал 3 и так далее. Для обозначения любой карты требовалось не более трех нажатий. «Алекс». Нажатие кнопки в течение трех секунд означало прерывание информации. Когда компьютер выдавал вам маленькую подсказку, например, «пи-пи-пи», это означало «пора начинать». Естественно, этому пришлось поучиться, и мы практиковались делать это Например, поддерживая беседу с посетителями или служащими казино. Однажды я передал информацию о восьми картах и через минуту получил в ответ три коротких гудка. Я был готов к действиям. Алекс продолжает. Компьютер говорил, что надо делать, посылая сигналы на вибратор, который мы пристроили к нему, вытащив из старого пейджера. Если компьютер хотел, чтобы вы держали третью и пятую карту, он сигналил. Бип-бип, бип. -бип, бип. бип-бип, что вы ощущали, как вибрацию в кармане. Если играть внимательно, то вероятность выигрыша возрастала до 40%, в то время как при игре в блэкджек она не превышала 2,5% у лучших игроков в мире. При нашей методике игры, если вы дважды в минуту заряжали в автомат 5-долларовую монету, то могли выиграть 25 долларов в минуту. За полчаса вы могли сделать 1000 долларов. Некоторые счастливцы делали это абсолютно честно, но таких было не более 5% от общего числа игроков. Причем им могло не повезти в следующие полчаса, а мы попадали в эти 5% каждый раз. Когда один из команды выигрывал много в одном казино, он перемещался в другое. Каждый мог за день обходить не более 4-5 мест. Когда через месяц они возвращались в то казино, где уже играли, Они старались приходить в другое время или дожидались другой смены дежурных, чтобы сократить вероятность узнавания. Им пришлось осваиваться в казино и в других городах. Рено, Атлантик-Сити, так далее. Путешествия, игра, выигрыши постепенно стали привычным делом. Но однажды Майк решил, что настал момент, которого они так долго ждали. И он перешел к автомату со ставкой 25 долларов. Проблема была в том, что наблюдение за этими автоматами велось более пристальное. Я, конечно, волновался, но все шло гладко. Я выиграл около пяти тысяч буквально за относительно короткое время. Дальше больше. Внушительного вида служащий вдруг положил мне руку на плечо. Меня затошнило. Началось. «Я вижу, вы неплохо сыграли», — сказал он. «Какой цвет предпочитаете? Розовый или зеленый? «Что это значит?» — Удивленно думал я. «Я должен выбрать цвет, до которого они меня будут избивать? Я был готов отдать весь выигрыш и сбежать оттуда. Удалось сдержать себя и сохранить спокойствие. Мы хотим предложить вам выпить чашку кофе за счет заведения», — сказал мужчина. Майк выбрал зеленую кружку. У Марка тоже бывали тревожные моменты. Однажды он ждал выпадения выигрышной комбинации когда служащий незаметно подошел и встал у него за плечом. «Парень, ты удваиваешь ставку до пяти тысяч долларов. Нужна большая вера в удачу, чтобы делать это», сказал он с искренним удивлением. Пожилая женщина из-за соседнего автомата ответила ему сильно прокуренным, скрипящим как наждак голосом. «Нет, удача здесь ни при чем. Я почувствовал, как служащий напрягся, Почуя что-то подозрительное. Просто у него есть яйца, харкнула старуха. Служащий хмыкнул и отошел от меня. В течение этих трех лет команда забросила свою легальную работу и полностью отдалась гибельному увлечению, пополняя свои карманы за счет игральных автоматов. Они купили еще два, один из них был самой современной моделью, и продолжили модернизировать свое ПО. «Во время своих путешествий три члена команды старались посещать разные казино, чтобы не работать коллективом», — вспоминает Алекс. «Один или два раза такое все же случалось, и это было очень глупо. Они договорились сообщать друг другу о своих маршрутах, но иногда кто-то забывал это сделать. Играли они только в казино и никогда не пользовались автоматами в супермаркетах, поскольку выигрыш там был слишком мал».